Конец. Марго приблизилась к окну и стала смотреть на улицу. Но ничто из совершавшегося там не доходило до ее сознания. Она была поглощена одним, она ждала Генриха. Вот он подойдет сзади и шепнет мне на ухо, что это только сон. Потом начнет все и всех вышучивать. А на самом деле будет думать только о нашей любви. Но Морс. — подумала она его словами. Своими словами она подумала, «Наша ложа залита кровью. Мы шли сюда, пробираясь среди трупов его убитых друзей. Моя мать сделала меня его врагом. Он ненавидит меня. А его она превратила в пленника. Я больше не могу уважать своего мужа. Значит, конец». Но пока она раздумывала о конце их любви, Неутомимая надежда начинала все с изного. Стоя у меня за спиной, он шепнет мне, что это только сон. «Нет», — решила она, — «нет, не скажет он этого. Не такой человек, да еще при его нелепой мужской гордости. Наверняка сидит сейчас позади меня, отвернулся и ждет, когда я сама его ненароком поцелую». Я ведь ученее его, многоопытнее, и я женщина. Мне предоставляет он дальнейшее, и неужели у меня не хватит умений доказать этому мальчику, что не всякая правда, правда. Однако не успела она обернуться, как вдруг услышала оглушительный трезвон. Звонили все парижские колокола. Только одного, который перед тем ворчал низко и глухо, уже не было слышно. Вероятно, он начал первым и теперь довольный, что дело сделано, умолк. Но, несмотря на оглушительный гул Набата, сквозь него все же прорывался истошный крик и вой. «Слава Иисусу! Смерть всем! Тю-тю!» разносился по городу многоголосый рев. Один взгляд, брошенный на площадь и улицы, и Марго отшатнулась. Ученая и многоопытная, а об этом позабыла. «Что ж нам теперь делать, дитя мое, несчастное дитя мое?» Она обернулась. Генриха в комнате не было. Двое лежавших на кровати мужчин стонали. Обоим снилось, что их казнят под набатный звон всех колоколов Парижа и под истошный вой толпы. И вдруг все это как будто перенеслось сюда, в комнату. Нестерпимые звуки уже сверлят и буравят голову. Вокруг тебя точно бушует буря, ты не можешь устоять на ногах, тебя сотрясает ужас. Это произошло потому, что в соседней комнате распахнули окно. Туда удалился Генрих. Только бы не видеть и не слышать всего этого вместе с Марго, уж лучше одному. Вот он и толкнул дверь в ту комнату, которая была сначала приготовлена для его сестрички, и где потом хотели спрятать адмирала от убийц. Марго бессильно поникла головой. Переступить этот порог, увы, не переступишь. Пойти к Генриху уже нельзя. А он смотрел и слушал. Площадь внизу кишела людьми, они валили из уличек и переулков, и все они были страшно заняты. Ни одного праздного зрителя. Все они были заняты только одним — убивали или умирали. И они трудились с великим усердием, уподобляя свои движения размаху колоколов и совершая их в такт истошным воплем. Работали на совесть. И все же какое разнообразие! Сколько изобретательности! Он, наемный убийца, тащит старика, аккуратно обвязанного веревкой, чтобы бросить его в реку. Какой-то горожанин прикончил другого с особым тщанием и обстоятельностью, затем взвалил его себе на спину и отнес кучу трупов уже голых. Раздевал убитых народ. Это дело простонародья, а не почтенных горожан. Каждому свое. Почтенные горожане поспешно уходили, унося с собой тяжелые мешки, набитые деньгами. Они-то знают, где у соседей еретиков что припрятано, и на целые сундуки, для чего опять-таки пользуются плечами народа. Он пес лежит рану своей заколотой кинжалом госпожи. Растроганный убийца невольно гладит его, прежде чем перейти к новой жертве. Ведь и у этих людей есть сердце. Убивают они за всю свою жизнь, наверное, в течение одного только дня, а собака они ласкают каждый день. В конце переулка виднелся холм. На нем вертелись крылья ветряной мельницы. И сейчас, и всегда. По мосту через реку можно было бы бежать отсюда, если бы только перебраться. Целая толпа теснившихся на мосту беглецов Погибла под ударами охраны, ибо охрана, которой командовали всадники, оказалась на месте, ей полагалось поддерживать порядок. Горожане, пешие и конные, свободно передвигались в проходах, которые каждый убивающий должен был оставлять между собой и теми, кто убивал рядом с ним. Свободное место в таком деле необходимо так же, как оно необходимо трудолюбивым пчелам в их работе. Если бы не вся эта кровь и еще кое-что, а в особенности адский шум, с некоторого расстояния могло показаться, что эти добрые люди просто рвут цветы на лугу. Во всяком случае, над ними синело безмятежное небо, полное солнечного блеска. «Аккуратно работают», — подумал Генрих. «Но если уж так захотелось убивать». Зачем делать столь тщательное различие между теми с белой повязкой и другими, у которых ее нет? Чтобы иметь право на убийство, разве нужно непременно быть белым? Но ведь они убивают не для себя, а для других, по чужому приказу, ради чьих-то целей, а потому их и не мучат угрызение совести. При всем их неистовстве... Очень похоже на то, что и неистовы они по приказу, они работают честно, на совесть. Вот строят виселицу. Ее кончат, когда все уже будут перебиты и придется вешать только трупы. Но громилам все равно, они же действуют не для себя. Это я запомню, как легко толкнуть их на дурное и гибельное и будет гораздо труднее добиться от них чего-либо доброго. При соответствующих обстоятельствах и почтенные горожане и простонародья все ведут себя как последняя мразь, — подумал Генрих. О том же были последние слова умирающего Кулини. Местами хозяйничало явное безумие. Оно спесиво прохаживалось по площади, без всякой пользы для общего дела, и только голос его назойливо верещал, «Пускайте кровь! Главное, пускайте побольше крови! Врачи говорят, что в августе кровопускание не менее полезно, чем в мае!» Так покрикивал, подгоняя всех этих ребят, некий господин Детаван. Сам он ни до чего не касался. Зато он сидел в совете с мадам Екатериной, когда решался вопрос о резне, и был в этом совете единственным французом. А вот из проулка кого-то выводит белогвардеец-одиночка и добросовестнейшим образом ревет, обращаясь к самому себе, «Тю-тю». Генрих хочет закричать, но голос не повинуется ему. Он хочет сбросить оцепенение, схватить аркибузу, выстрелить. Увы, напрасно. На свете есть только палачи и жертвы. Старый толстяк, мой учитель Бовуа, не дал ни тащить себя, ни толкать. Он спокойно идет рядом с ревущим наемником. Бовуа философ и считает, что жизнь имеет цену лишь пока она разумна. Господин де Бовуа Что вы делаете? Вы опускаетесь на колени, и ваша широкая одежда не спадает складками до земли. Вы полны достоинства и самообладания. Вы молитвенно складываете руки и терпеливо ждете, пока палач наточит свой меч. Господин де Бувуа, мой добрый учитель. Генрих бросается на пол, он закрывает лицо руками и не видит, как старому толстяку, сносит голову. Не увидел он также и того, как из соседнего дома выбежала женщина с посудиной в руках. Она подставила ее под забившую струей кровь и стала жадно пить ее. Когда Генрих опомнился, дверь в супружескую опочивальню была заперта. Марго заперла ее.